Глава вторая, часть третья. Я стояла и гипнотизировала дверь в подвал, не обращая внимания на переговоры между драконами. А когда услышала голос Миноркутера и его разрешение войти, рванула с такой силой, что Иридус, видимо, расслабился и, не ожидая, меня выпустил. А я открыла дверь и ураганом сбежала по лестнице вниз, и начала жадно шарить взглядом по подвалу, в котором тускло горел свет из небольшого окошка под потолком. Но, к моему сожалению, ни брата, ни шамана не обнаружила. «Где они?» — потребовала я ответа от черного дракона, отчего он удивленно приподнял одну из своих бровей. А я, поняв, что сейчас сон для меня единственная надежда, тут же сменила свой тон и начала буквально умоляюще просить. Пожалуйста, минор-кутер, если ты что-то знаешь, скажи мне. Дракон не стал надо мной издеваться и заговорил. Я почувствовал здесь портал, сотканный из темной энергии. Есть остаточный флер, но мне надо время, чтобы его изучить, и тогда я смогу понять, куда этот портал ведет. И да, судя по запаху, твой брат ушел именно туда. А куда же тогда делся целитель? пробормотала я, ничего не понимая. «Ты еще не поняла, что это он его утащил?» — спросил меня Красный, смотря как на полную идиотку. «Но зачем?» — уставилась я на мужчин. «Я бы заплатила ему, не понимаю». «Вариантов куча?» — пожал плечами мужчина, отводя взгляд в сторону. «Что толку гадать? Надо искать. Если хочешь, конечно». Он пристально посмотрел мне в глаза конечно же хочу чуть ли не выкрикнула я это же мой брат я должна его найти он единственный кто мне дорог в этом мире я не понимаю зачем нам тратить на это время спросил желтый цербас обращаясь явно к своим собратьям а я тут же обернулась и посмотрела на него как на врага и возмущенно произнесла как это зачем он мой брат вы обязаны мне помочь да обязаны Серьезно? хмыкнул он. С чего бы это? Мы не ответственны за твою семью, только за тебя. Если бы пропала ты, тогда да, но твой брат, к чему нам время тратить на его поиски? Я оглянулась на всех мужчин, но они молчали, словно поддерживая Иридуса. Вы мне не поможете? Тихо спросила я, пытаясь поймать взгляд хоть одного. Зеленый сразу же отвел свой взгляд и демонстративно потёр свои уже белёсые шрамы. Желтый смотрел упрямо. Красный брезгливо, а чёрный задумчиво, но не на меня, а куда-то перед собой. А я не представляла, что мне дальше делать. Где я буду искать своего брата, куда он мог пропасть? Из чего вообще начинать, если драконы отказались мне помочь? но развеял мою начинающуюся панику Миноркутер, черный дракон. «Я попробую отыскать след, но ничего обещать не могу», сказал он, дав мне надежду, и добавил. «А теперь расскажи все, что помнишь про этого целителя. Где ты с ним познакомилась? Чем больше я про него узнаю, тем проще мне будет его искать, и самое главное, возможно, мы вычислим его мотивы». Я с шумом выдохнула и начала быстро рассказывать о том, как после смерти родителей болезнь брата начала резко прогрессировать, хотя раньше так не проявляла себя, как будто была в спячке. Так мне пояснили квалифицированные целители, и никто не мог ему помочь. Все в голос твердили, что это заболевание неизлечимое, а брату становилось с каждым днём все хуже и хуже. Единственное, что мне предлагали — Это облегчить его страдания до самой смерти. Это значит постоянно держать его в мире иллюзий. Но это было платно. Дядя отказался помочь. Я продала дом, и когда шла, чтобы оплатить услуги иллюзиониста, встретила случайно шамана. Он сам возник откуда-то передо мной и сказал, что поможет мне. Но ему нужны ингредиенты. И, само собой, оплата за работу. Оплата за работу. Хмыкнул Ксансфин, красный, опять смотря на меня как на идиотку, облапошенную каким-то мошенником. Но он сказал, что возьмет с меня деньги только в том случае, если брат выздоровеет. Попыталась я хоть как-то объяснить свое решение и с отчаянием добавила. Хуже ведь он все равно не мог сделать. Целители сказали, что брату осталось совсем немного. Хуже сделать еще как можно подал голос зеленый, Иридус. Например, забрать ребенка на какие-нибудь опыты. А у меня сердце пропустило удары, даже руки затряслись от ужаса. Фили, не отвлекайся. Чем быстрее ты нам все расскажешь, тем быстрее начнем поиски. Резко дернул меня черный. И я уже трясущимися губами продолжила. «Он предложил снять нам домик, где он присмотрит за мальчиком, когда я заберу его из лечебницы, ведь где-то мы же должны жить». «Ты готова была подвергнуть брата мучениям?» — спросил Ксансфин. А я тут же покачала головой. «Нет, я заплатила за один сеанс. Его должно было хватить на три дня. Брат не мучился, когда мы его забрали из лечебницы. Он просто спал». «А дальше я отправилась на поиски лекарств, которые привели меня к вам. Сколько времени прошло с того момента, как ты забрала брата из больницы и отправилась к нам?» «Три дня всего», — ответила я. «Интересное совпадение», — задумчиво произнес желтый Цербас. И мужчины все между собой переглянулись, будто что-то поняли. «Вы что-то знаете?» Начала я вертеть головой и пытаться поймать их взгляды. «Скажите, если знаете, пожалуйста». Я готова была на колени встать, да что угодно сделать, лишь бы они помогли мне в поисках брата.